Глава 19. Я пока еще понятия не имел, в чем заключаются обязанности секретаря, но лоботрясничать не приходилось и без загадочных секретарских дел. Я основательно изучил недра плугов, побывал и на складах с миллионами тонн запасов, и в цехах, вырабатывающих любую продукцию из любого сырья, и на улицах жилого города, и в сердце корабля, отделении аннигиляторов Танева, самом необыкновенном заводе в мире заводе, производящем вещество из пустого пространства и пустое пространство из вещества. Когда этот завод запущен, кругом на многие светогоды, на триллионы километров сминается или разлетается межзвездный космос. Я приведу лишь одну потрясающую цифру, она волнует меня. Мощность аннигилятора Танева в самом крохотном из звездных плугов достигает двух миллионов альбертов а в пожирателе пространства превышает 5 миллионов. Все электростанции Земли в конце 20 века старой эры не способны были выработать и 3 миллиардов киловатт, то есть не достигали трех альбертов. И эта исполинская мощность может быть полностью превращена, вся до последнего грамма будет работать на аннигиляторы хода. Но если непредвиденная помеха внезапно появится на пути корабля, мгновенно заговорят другие аннигиляторы и в старом космосе добавится новой пустоты взамен испепеленного препятствия. Еще не существовало механизмов, защищенных так грозно, как наши галактические корабли. Так мне тогда казалось. Я выложил свой восторг Ольге. Она посмотрела на меня с недоумением. «Ты увлекаешься, Элли. У звездолетов мощности немалые, но для глубокого проникновения в галактику их не хватит». К тому же мы не знаем, кто нас ждет впереди, друг или враг, и если враг, как он вооружен. Я допускаю, что техника таинственных разрушителей выше нашей. С Ольгой нужно заниматься вычислениями, а не разговаривать. Робот показался бы ей приятным собеседником. Она вполне соответствует своему высокому посту адмирала эскадры межзвездных кораблей. «Не расстраивайся», — посоветовал я. Как-нибудь добредем до оры на твоих маломощных суденышках. А что до разрушителей, так ходят слухи, что все они повымерли миллион лет назад. Ольга так и не поняла, что я смеюсь. Она слушала меня и улыбалась. Если бы я не отошел, она могла бы слушать и улыбаться часами. Ее золотистые волосы приглажены волосочек к волоску, светлые глаза всегда добры. Щеки румяны каким-то своим очень спокойным, уравновешенным румянцем. Меня раздражает и десятиминутный разговор с ней. Если бы меня назначили адмиралом галактической экспедиции, я бы сутки рычал, ревел, хохотал и топал ногами. А она даже не обрадовалась.